Глава тридцать пятая. Свет и еще раз свет. «А с чего ты взял, что нам есть о чем разговаривать?» Я смотрел на своего бывшего последователя, променявшего верность на сию минутную выгоду, и пытался понять, что же с ним случилось. «Надо!» И столько безысходности было в его голосе. «Мне казалось, что после всего случившегося в этом мире я уже не смогу никого жалеть, тем более Кирилла, но нет. Или это просто любопытство, желание узнать, что же его так сломало? И что же ты мне хочешь сказать? Может ли его нынешнее унижение служить расплатой за предательство? На мой взгляд, нет. Такие вещи нельзя прощать. Возьми меня назад, я смогу тебе пригодиться. Вот так вот сразу в лоб? Похоже, у него совсем все плохо. Что ж... Я недавно подумал, что нельзя прощать предательство, но кто мне мешает использовать предателей? В общем, я решил не спешить с выводами. Тем более я все равно же хотел разобраться, как Кирилл вернул себе силы. Так что пришел с ним в его комнату и выслушал весьма занимательную историю. Как и следовало ожидать, Осипов его сразу же бросил. Полученные очки характеристик оказались совсем не тем капиталом, что мог позволить дальше безбедно существовать, и даже больше. Кирилл решил вложить все в себя, в итоге оставшись совсем без денег и при этом так и не выйдя ни на какой более-менее серьезный уровень. Здесь бы ему принять метку одной из трех великих стихий и начать все сначала, но он не хотел верить, что стал просто самым обычным человеком и решил рискнуть. «В общем, я попытался напрямую выйти на твоего бога. Тут я чуть не подавился с мешком, но смог себя удержать. Не знаю, как ты смог этого добиться, но никто из них не хотел меня признавать, никто, кроме одного. Десятилекий, хоть из-за его репутации я очень не хотел с ним связываться, в итоге поставил кабальные условия и вернул мне возможность лечить». «Что за условия?» Задаю вопрос, а сам пытаюсь понять. С кем же в итоге общался Кирилл? С богом обмана, постоянно использующим этот образ, или же с настоящим светлым десятилеким? В пользу второго варианта, говорит то, что новый покровитель Кирилла смог только вернуть то, что было, но не довести навык до ума, как я это сделал с Леной. Да и зачем богу обмана мой бывший последователь? А вот в то, что светлый бог недоволен тем, что его именем пользуются направо и налево, Не удивлюсь, если с ним заключили какой-то договор. Решил начать свою игру, вот это вполне. Он отправил меня в рабство к темным, велев выполнять все их приказы. Подсказал, как все устроить, и велел ждать дальнейших указаний. И, если честно, я очень боюсь того, чего он может от меня потребовать. Да уж, а парень-то подставился не слабо. Но почему он решил открыться именно мне? в души или одно из приказаний десятиликого. Впрочем, будем двигаться постепенно. Ладно, с этим понятно. А что ты хотел предложить мне? Ты же ведь пришел не просто так. Тут Кирилл невольно дернулся, но сумел удержать себя в руках. Я хотел предложить тебе убить Боцмана, генерала Конфлюкса. Он не так уж и силен, правда? Его основное оружие — это подчиненный высший дух, причем высший дух света. Я смогу заманить его навстречу, и ты с ним расправишься. Его дух, конечно, легендарного класса, но он же всего лишь монстр. Разве это станет для тебя проблемой?» Говорит ведь почти искренне, но его глаза при этом как будто всеми силами пытаются сказать «нет». Похоже, я только что стал свидетелем одного из тех заданий, что он должен выполнить следуя приказам облагодетельствовавшего его бога. «Черт!» А ведь если сравнить то, что делают такие вот доброжелатели, и то, что делаю для своих последователей я, выходит, что я чуть ли не светлее их всех вместе взятых. Да, у меня всегда меркантильные интересы, но я честно плачу по счетам, а в этом мире, похоже, это уже гораздо больше, чем то, что большинство считает для себя нормой». «Ты же слышал рассказы Майи». «Генералы — это что-то вроде струсивших пойти до конца жнецов, а я пока не настолько силен, чтобы выходить против кого-то их уровня. Не хочу, чтобы ты или еще кто-то заблуждались на этот счет». Правда, что-то мне подсказывает, что именно после такой фразы, а я уверен, она дойдет до нужных ушей, заблуждения как раз и могут появиться. «А теперь давай перейдем к делу». «Какие задания, помимо попытки заманить меня на встречу с Боцманом, тебе дали?» «Гейс, не могу сказать». Тут же развел руками Кирилл. «Кстати, судя по всему, совсем не разочарованный тем, как повернулся наш разговор. Он что же, еще и верит, что я смогу из него все вытянуть? Впрочем, раз он сам готов мне помочь, это вполне реально». «Представь два массива данных». Начал я, сначала подвергнув бывшего паладина в шок резкой смены темы разговора. «В одном будут все задания, что ты уже получил от Боцмана и Десятиликова, а в другом те, что ты еще не получал. Так вот расскажи мне, каких заданий сейчас нет в списке тех, что ты еще не получал? Гейс ведь запрещает говорить тебе о том, что есть, а я прошу рассказать лишь то, чего нет». Даже самому интересно поможет ли математика против магического Гейса. «Там нет задания убедить тебя напасть на Боцмана, чтобы тот смог развоплотить сорвавшегося светляка». Кирилл начал говорить и, похоже, сам удивился, что у него получилось. «Кот, знаешь, ты так ловко обходишь любые препоны на своем пути. Честное слово, тебе бы больше бы дошел какой-нибудь бог обмана, а не бог света». «Продолжай и не отвлекайся». Я сделал вид, что не заметил ничего странного в его словах, хотя для себя опустил уровень доверия к этому человеку еще ниже. Я ведь и так с большим сомнением относился ко всему, что узнал от Кирилла. Тот, кто предал раз, всегда может это повторить. А тут еще и упоминание обмананда в связке с тем, что он общался с десятилетиком. Либо это все огромная случайность, Либо Бог Света догадывается о моей настоящей стихии и пытается как может вывести меня на чистую воду, только непосредственного участия в божественных разборках мне не хватало. Еще в том списке нет задания отслеживать лояльность Натана Мура и Итана Хоупа и в случае подозрительных контактов докладывать лично Боцману. Кирилл улыбнулся довольный тем, как ему удается обходить запреты. А я вот сдержал улыбку, хотя только что подтвердилась еще одна из моих старых догадок. Вернее, теперь она обрела конкретику. Еще в тот раз, получив в лесу стрелу с посланием, я понял, что в троице посланников конфлюкса не лады с доверием. И вот оно вящее тому подтверждение. Если генерал просит следить только за двоими из трех, при том, что даже во время прибытия они шли одним отрядом, то получается что последний, вернее последняя, точно работает на него. Пока эта информация мне особо не нужна, но в будущем может пригодиться. Что ж, разговор с Кириллом оказался гораздо полезнее всего, что было до этого. Тут и информация для моей личной безопасности, и козыри для будущего общения с гостями из города тьмы. И, наконец, информация об очередном легендарном монстре который, правда, являлся собственностью генерала Конфлюкса, но со счетов его скидывать я не буду. Тем более, как сказал Кирилл, это же все-таки дух света. Интересно, а что у него могут быть за способности? Вот бы посмотреть. А от бога света, напоминаю Кириллу, что он упустил еще одну сторону своих заданий. — А там без Гейса было, — пожал тот плечами. — Я и так тебе уже все рассказал. — Что ж... Тогда до следующей встречи. Машу ему рукой и направляюсь к выходу. «Подожди, кот, а как же я? Я же помог тебе!» «Вот прямо хоть сразу бери и верь. И почему я только думаю, что вся эта откровенность тоже часть задания? И что я получу, пойдя ему навстречу? Помогу исправившемуся в Руну или передам его покровителю часть своей силы на анализ?» Если тот знает о боге обмана и решил пойти против него, думаю, реальные доказательства кому не помешали бы. Ты меня предал, не забывай об этом. Но нет, я тебе не говорю. Будет еще что интересное, зови, послушаю. Может быть, рано или поздно забуду о твоей меркантильности. Звучит немного цинично, но, думаю, Кирилл поверит. Да и нет у него другого выбора. Не думаю, что его бог из тех кто готов принимать отказы и провалы. Так что верить мне исключительно в его интересах. «Василий!» Как-то он быстро перешел от прозвища к имени, стоило понять, что все идет не так, как ему бы хотелось. «А ты знаешь, что на тебе висит внушение?» «Я знаю, так надо. А что тут еще можно сказать в такой ситуации?» Хотя мысли сразу же заметались в поисках ответа на вопрос «кто?». «Тебе еще есть что сказать или прощаемся до следующего раза?» Пока растерявшийся Кирилл маялся и не знал, что еще он может мне поведать без опасения рассердить своих новых хозяев, я отодвинул его в сторону и направился в сторону выхода. «Конечно, я еще не зашел к Владе, ну да и черт с ней, если будет нужно, вон Петровича отправлю, пусть напомнит ей о чувствах да проверит, что известно его бывшей первой помощнице». А меня сейчас ждет только одно место, ближайший алтарь любого из богов. Пусть это и не патриотично по отношению к свету, но, во-первых, у него тут алтарей нет, а во-вторых, очень уж мне хочется посмотреть, кто и что успел мне внушить. Яростно шагая, я меньше чем за минуту прошел пару кварталов и остановился возле укрытого небольшой крышей грибочком столба со знаком бездны на нем. Вот и алтарь. Пора начинать. Я, конечно, еще никогда не проверял на таком наличие внушения, но все так уверенно об этом заверяли, что не думаю, будто это сможет составить для меня какие-то сложности. Снять внушение, как можно быстрее отправиться к месту разгаданной тайны. Автор внушения – Елена. Да что же это такое? Неужели она сумела воспользоваться моей слабостью, когда я был с минимумом интеллекта? Но как, и главное, откуда она узнала о разгаданной мной тайне, да и зачем ей это? Стоп, а если повысить взор, может быть, удастся узнать больше? Взор повышен до пятого уровня, способ внушения – божественный свиток. А вот теперь все становится более-менее ясно. Бог обмана знал, что я вернусь в обычный мир почти без магической защиты, и решил поторопить меня к месту со спрятанной книгой. Пожалуй, если учесть, что срок ее жизни был не так велик, это выглядит логичным решением. А то, что он принял как данность тот факт, что я разгадаю его загадку, так вообще заставляет немного гордиться собой. Но почему нельзя было просто сказать? А так, сколько человек видела меня с внушением. Та же Даша на стене уж точно. То-то у нее был такой взгляд, и ведь промолчала. А ведь потом была встреча гостей с лидерами кварталов. Какой же позор! И как вообще Лена пошла на поводу у этого старого толстого обманщика? Так, спокойно. Если тебя использовали, это еще не повод вешать голову, надо всего лишь придумать, как это повернуть в свою пользу. Ведь любое воздействие — это ниточки, которые можно дергать как в одну, так и в другую сторону. Но для начала теперь нужно побеседовать с Леной. Посмотрим, что она скажет и уже тогда будем планировать свои дальнейшие шаги. А пока придется пересмотреть все, что я хотел сделать в ближайшее время. Сейчас, задача номер один, поговорить с моей паладиншей и выяснить не только все, что ей известно, но и найти потенциальные дополнительные подсказки. Вряд ли тот, кто ее использовал, был настолько глуп и не предполагал, что я об этом узнаю, а значит, должен был предусмотреть и то, что за этим последует раз так, попробуем его удивить. Вернувшись к цитадели, я сразу же заметил уже поджидающую меня Лену и махнул ей, приглашая ко мне в комнату. «Прости меня», — тут же покаялась девушка, стоило нам остаться наедине. Но во время сражения с накатами передо мной появился бог света и сказал, что у тебя большие неприятности с другими богами. Он сказал, что ты многое потеряешь, но он даст тебе новую силу, «А я помогу ему сделать так, чтобы ты про нее не забыл». «Ты знала, что именно использовала на меня?» Я решил сначала разобраться в деталях. «Да, этот свиток не внушал тебе никаких новых мыслей, только ускорял отправку туда, куда ты и сам хотел идти. Я решила, что риск минимален», — быстро протараторила девушка. «Почему ты поверила первому встречному, что назвался моим богом?» «Еще один важный вопрос». Он принес мне клятву, принял Гейс, что сейчас скажет правду. Девушка даже как будто немного растерялась от моего вопроса. Что именно он сказал? Внутри стало неуютно. Если сейчас выяснится, что это была клятва о том, будто перед Леной действительно бог света, то у меня неприятности. Он сказал, что он твой бог. И чего она улыбается? А еще он сказал, что ты обязательно это спросишь, а потом обязательно простишь. Вот ведь засранец. Но одно радует — все это часть интриги бога обмана, а не показавшего свои уши через Кирилла настоящего десятиликого. Прощу. Пожалуй, я действительно готов это сделать. Но с одним условием. Прямо здесь и сейчас ты должна выбрать, кому ты служишь. Лично мне или Богу Света, или кому-то там еще. Потому что в будущем я не готов терпеть игру у себя за спиной, даже якобы мне во благо. Думай, у тебя ровно минута.